И потом кладбище. Нет, я не мог не уехать. Мне тяжело видеть все это. Артур замолчал, Разрывая колокольчики на перстянке. Молчание было таким долгим и глубоким, Что он взглянул на Падре, Недоумевая, почему тот не отвечает ему. Под ветвями магнолии Уже сгущались сумерки. Все расплывалось в них, принимая неясные очертания. Однако света было достаточно, чтобы разглядеть мертвенную бледность, разлившуюся по лицу Монтанели. Он сидел, низко опустив голову и ухватившись правой рукой за край скамьи. Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни. — О, Боже! — подумал он, — как я мелок и себе любив по сравнению с ним! Будь мое горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже. Монтанели поднял голову и огляделся по сторонам. «Хорошо. Я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда, во всяком случае, теперь», — ласково проговорил он. «Но обещай мне, что ты отдохнешь по-настоящему за летние каникулы. Пожалуй, тебе лучше провести их где-нибудь подальше от Ливорна. Я не могу допустить, чтобы ты совсем расхворался». «Падре, а куда поедете вы?» Когда семинария закроется, как всегда, повезу воспитанников в горы, устрою их там. В середине августа из отпуска вернется помощник ректора, тогда отправлюсь бродить в Альпах. Может быть, ты поедешь со мной? Будем совершать в горах длинные прогулки, и ты ознакомишься на месте с альпийскими мхами и лишайниками. Только боюсь тебе будет скучно со мной. Падре, Артур сжал руки. Этот привычный ему жест Джули приписывала манерности, свойственной только иностранцам. Я готов отдать все на свете, чтобы поехать с вами. Только я не уверен. Он запнулся. Ты думаешь, мистер Бертон... «Не разрешит тебе? Он, конечно, будет недоволен, но помешать нам не сможет. Мне уже восемнадцать лет, и я могу поступать, как хочу. К тому же, Джеймс, ведь мне только сводный брат, и я вовсе не обязан подчиняться ему. Он всегда недолюбливал мою мать. Все же, если мистер Бертон будет против, я думаю, тебе лучше уступить». «Твое положение в доме может ухудшиться, если...» «Ухудшится? Вряд ли!» — горячо прервал его Артур. «Они всегда меня ненавидели и будут ненавидеть, что бы я ни делал. Да и как Джеймс может противиться, если я еду с вами, моим духовником?» «Помни, он протестант. Во всяком случае, лучше написать ему». Посмотрим, что он ответит. Побольше терпения, сын мой. В наших поступках мы не должны руководствоваться тем, любят нас или ненавидят. Это внушение было сделано так мягко, что Артур только чуть покраснел, выслушав его. — Да, я знаю, — ответил он со вздохом, — но ведь это так трудно. — Я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник, — сказал Монтанелли, резко меняя тему разговора. — Был епископ из Ореццо. Мне хотелось, чтобы ты его повидал. В тот день я обещал быть у одного студента. У него на квартире было собрание, и меня ждали. — Какое собрание? Артур несколько смутился. — Вернее... — Вернее, не собрание, — сказал он, запинаясь. Из Генуи приехал один студент и произнес речь. Скорее, это была лекция. — О чем? Артур замялся. — Падре, вы не будете спрашивать его фамилию. Я обещал. — Я ни о чем не буду спрашивать. Если ты обещал хранить тайну, говорить об этом не следует но я думаю, ты мог бы довериться мне? Конечно, падре. Он говорил о нас и о нашем долге перед народом, о нашем долге перед самими собой и о том, чем мы можем помочь. Помочь? Кому? Крестьянам и кому еще? Италии. Наступило долгое молчание. — Скажи мне, Артур, — серьезным тоном спросил Монтанели, повернувшись к нему, — давно ты стал думать об этом? — С прошлой зимы. — Еще до смерти матери. — И она ничего не знала? — Нет, тогда это еще не захватило меня. — А теперь? Артур сорвал еще несколько колокольчиков на перстянке. Вот как это случилось, падре, начал он, опустив глаза. Прошлой осенью я готовился к вступительным экзаменам. И помните, познакомился со многими студентами. Так вот, кое-кто из них стал говорить со мной обо всем этом. Давали читать книги. Но тогда мне было не до того. Меня тянуло домой, к матери. Она была так одинока там, в Ливорно. Ведь это не дом, а тюрьма. Чего стоит язычок Джули? Он один был способен убить ее. Потом зимой, когда мать тяжело заболела, я забыл и студентов, и книги, и, как вы знаете, совсем перестал бывать в Пизе. Если б меня волновали эти вопросы, я бы все рассказал матери, но они как-то вылетели у меня из головы. Потом я понял, что она доживает последние дни. Вы знаете, что я был безотлучно при ней до самой ее смерти, часто просиживал у ее постели целые ночи. Днем приходила Джемма Уоррен, и я шел спать». Вот в эти-то длинные ночи я и стал задумываться над прочитанным и над тем, что говорили мне студенты. Пытался уяснить, правы ли они. Думал, а что сказал бы обо всем этом Христос? Ты обращался к нему? Голос Монтанели прозвучал не совсем твердо. Да, падре, часто. Я молил его наставить меня или дать мне умереть вместе с матерью, но ответа не получил. И ты не поговорил об этом со мной, Артур? А я-то думал, что ты доверяешь мне? Падре, вы ведь знаете, что доверяю, но есть вещи, о которых никому не следует говорить. Мне казалось, что тут никто не может помочь, ни вы, ни мать». Я хотел получить ответ от самого Бога, ведь решался вопрос о моей жизни, о моей душе. Монтанелли отвернулся и стал пристально всматриваться в сумерки, окутавшие магнолию. Они были так густы, что его фигура казалась темным призраком среди еще более темных ветвей. Ну, а потом, — медленно проговорил он, — потом она умерла. Последние три ночи я не отходил от нее. Артур замолчал, но Монтанелли сидел, не двигаясь. Два дня перед погребением я только о ней думал, продолжал Артур совсем тихо. Потом после похорон я заболел, и не мог прийти на исповедь. Помните?